Книга четвертая. Великая книга это великий грех. Калимах, 305-240 годы до нашей эры. Глава 25. Книга была примерно 35 см в длину и 15 в ширину. Шесть малых костей горизонтально пересекали корешок в виде трех равноудаленных друг от друга звеньев, каждая из которых состояла из двух костей. Они слегка пожелтели и были покрыты каким-то составом, который придавал им блеск в лучах солнца. Я не уверен, но мне показалось, что это были кончики реберных костей. Они казались гладкими на ощупь по сравнению с текстурой материала, который они скрепляли. Обложка книги была прокрашена в глубокий красный цвет, сквозь который проступали линии и морщины. В левом верхнем углу чернела родинка. Это была кожа человека, высушенная, сшитая вплотную из кусочков стежками из сухожилий и кишок. Осторожно коснувшись пальцем переплета, я почувствовал не только поры и складки кожи, использованные для его изготовления, но и форму костей, образовавших раму, на которую это все было натянуто. Похоже, это были лучевая и локтевая кости, и, может быть, еще куски ребер. Все это создавало ощущение, что книга сама по себе когда-то была живым существом, которому теперь не хватало только плоти и крови, чтобы вновь ожить. Ни на переплете, ни на корешке не было никаких надписей, никаких указаний на то, что может быть внутри. Единственной меткой оказалась иллюстрация на обложке, выполненная в янсинистском стиле, с повтором одного мотива во всех четырех углах. Это был рисунок. Паук, вдавленный в золотой лист, с восемью лапками, сжимающими золотой ключ. Кончиками пальцев я открыл книгу. Корешком служил фрагмент позвоночника. Кости его соединялись с помощью золотой проволоки. Это, кажется... Был единственный материал, использованный при изготовлении этой книги, который не имел отношения к телу человека. Страницы крепились к корешку с помощью сухожилий. Изнутри обложку не протравливали, и была заметна разница в пигментации кусочков кожи, использованных для переплета, что позволяло легче отличить один от другого. Из середины корешка свисала закладка, сделанная из полосок человеческих скальпов с волосами, заплетенными в косички. Здесь было около 30 страниц разного размера. Две или три состояли из единого куска кожи, вдвое превышающего размер книги. Они были сложены пополам и вставлены в корешок так, чтобы получался разворот из двух страниц. Другие страницы были изготовлены из кусков кожи, тщательно скрепленных между собой стежками. Некоторые из этих кусочков не превышали по длине и ширине 5-7 сантиметров. Листы оказались разными по толщине. Один из них был таким тонким, что сквозь него просвечивала моя рука, но остальные гораздо плотнее. Большинство кусков выглядели как кожа, снятая с нижней части плеча, хотя на одной странице обнаружилась странная впадина упок, а на другой сморщенный сосок. Так же, как и при изготовлении пергамента из кожи овец или коз, одна сторона кожи была тщательно выскоблена, и с нее удалены все волоски, а другая оставалась практически необработанной. Гладкая сторона использовалась для иллюстрации текста, хотя на двойных страницах разворотов рисунок и текст занимали только правую сторону листа. Все страницы, написанные красивым почерком с узорными начальными буквами, представляли собой отрывки из Откровения Иоанна Богослова. Некоторые были полными главами, другие — только цитатами, связанными по смыслу с темой иллюстраций. Стиль букв исходно относился к «Школе Каролингов» — одной из версий прекрасного четкого письма, сформировавшегося под влиянием ученого англосаксонского происхождения Алькуина из Йорка, с присущими ему наклонными буквами и четкими простыми линиями для достижения большей разборчивости. Фолкнер при работе старался обойти места, в которых были естественные складки, дырки или царапины — а иногда маскировал их подходящими буквами или орнаментом. Заглавные буквы на каждой странице были унциальными, без острых углов и завитушек. Каждая из них на пару сантиметров возвышалась над остальными, прописанными ровными рядами по линеечкам, нанесенным простым карандашом. Гротескные фигуры людей-зверей располагались у нижней части каждой такой буквы и вдоль вертикальных линий. Но не эти буквы, а сами иллюстрации привлекали внимание в первую очередь. В них были заметны мотивы афортов Дюрера и Дуве, Блейка и Кранаха, более поздних художников — Герга, Мейднера и Массерила. Это не были копии с оригинальных иллюстраций, это были вариации на тему. Некоторые написаны яркими красками, другие — сажей, смешанной с чернилами, чтобы изготовить такую смесь — которая, застывая, выступала над поверхностью листа. Один из видов пасти ада, срисованный из Винчестерской псалтири, украшал первую страницу. Сотни тощих тел, скрученных в чем-то, похожем на гигантский рот чудовища, на половину человека, на половину рыбы. Зеленоватый оттенок, добавленный в рисунок человеческих тел, создавал впечатление, что они выступают из кожи, на которой написаны. А чешуйки чудовища были раскрашены, каждая в отдельности, оттенками синей и красной краски. В другом месте я увидел четырех всадников апокалипсиса кранаха, выписанных красным и черным, жатву мира Бургмайера в зеленых и золотых тонах, образ паукообразного чудовища, вдохновленный полотнами Эдуарда Георга, и подписанный цитатой Зверь, выходящий из бездны, сразится с ними и победит их, и убьет их. Здесь, на Фронтисписи, была и вариация на тему апокалипсиса работы Дуве, 1555 год, выписанная во всех деталях, изображающая святого Иоанна, стоящему врат большого города, в окружении символов смерти, включая лебедя, со стрелой в клюве. Я пролистал всю книгу, вплоть до последней иллюстрации, которая сопровождалась цитатой из апокалипсиса 10.10. .10 и взял я книжку из руки ангела и съел ее. И она в устах моих была сладка, как мед. Когда же съел ее, то горько стало во чреве моем». Эта иллюстрация была подражанием Дюреру и также изображала Иоанна Богослова с мечом в руке в тот момент, когда он ест копию книги, которую я держал сейчас в своих руках, с костями позвоночника в корешке и пауком, держащим ключ в лапах, которого святой отправлял в рот. Ангел наблюдает за ним. Ноги небожителя в виде колон, охвачены огнем, а голова подобна солнцу. Фигура святого Иоанна была написана черной тушью, и его усилия были отражены очень точной прорисовкой выражения лица. Это был портрет Фолкнера, такого, каким он был в молодости и на фотографиях в газетах, опубликованных сразу после находки массового захоронения на севере штата. Я видел все тот же высокий лоб, те же впалые щеки и почти женский рот, те же прямые темные брови. Он был облачен в белый плащ, левая рука с мечом поднята к небу. Фокнер изобразил себя на всех иллюстрациях. Он был и одним из садников апокалипсиса, и пастью ада, и святым Иоанном, он был чудовищем. Фокнер — судящий, истязающий, пожирающий, убивающий, создавший книгу, которая стала свидетельством жестокой кары и сама по себе была этой карой. Она раскрывала правду о своем создателе, тщеславие и насмешка над тщеславием, произведение высокого искусства и работа каннибала. Это было делом всей его жизни. И началось оно, когда проявились человеческие слабости его последователей — И он отвернулся от них, уничтожив их всех с помощью своего выводка. Сначала мужчин, потом женщин и, наконец, детей. Так он начал. Так же и продолжал долгие годы. И его падение стало основой этой чудовищной книги. Внизу каждой страницы, в правом углу, как сноски, стояли имена. Страницы, созданные из целого куска кожи, были подписаны одним именем а те, которые были шиты из кусочков, подписаны двумя, тремя, а то и четырьмя именами. Имя Джеймса Джессопа стояло на третьем фрагменте кожи, его матери на четвертом, а его отца — на пятом. Остальные рустукские баптисты тоже стали сырьем для большинства страниц книги, но здесь попадались и другие имена. Я их не знал. Судя по цвету чернил на коже — Некоторые из них были относительно недавним пополнением. Имени Элисон Бэк среди них не было. Не было и Альзета, Джоси Апштейна и Микки Шайна. Они все будут добавлены сюда позднее. Как только книга возвратится к своему владельцу, он внесет сюда и из Пелтье, а, может быть, и меня тоже. Я снова вспомнил Джека Мерсье и книгу, которую он показал мне в своем кабинете. Три полосы на корешке, изготовленные из золота, теперь превратились в кости. Такой мастер, как Фолкнер, просто не мог позволить, чтобы обожаемая им книга была просто украдена. И копия, подаренная Картеру Парагону, подтверждала это. Только теперь я понял, что у Фолкнера была гораздо более глубокая идея — создать текст, форма которого в точности бы отражала его содержание. Книга о проклятии, сделанная из тел проклятых. Письменный отчет о свершении суда, созданный из останков осужденных. И удалось его обнаружить. Дебора Мерсье, из ревности к старшей дочери своего мужа, рассказала ей о существовании нового апокалипсиса и его происхождении. К этому времени. Джек Мерсье уже предпринял определенные шаги против братства, заручившись поддержкой Обера, Бэк и Эпштейна. Но Грейс этого не знала, потому что это выходило за рамки того, что Дебора Мерсье собиралась ей сообщить. Она хотела подвергнуть риску жизнь девушки, а не своего мужа. Грейс встретилась с Парагоном и пыталась прижать его, сообщив, что ей известно о продаже апокалипсиса. Но Парагон был лишь марионеткой — И Грейс, как умная женщина, быстро поняла это. Возможно, он побоялся рассказать Фокнеру и Паду, что продал книгу, но еще больше. Боялся утаить от них визит девушки. Итак, Грейс встретилась с Парагоном. Дождалась, когда тот впадет в панику, проследила, как он поехал на север. Или ждала, пока они сами явятся к нему. Я подозревал последнее, потому что Парагон умер поскольку он не смог указать голему место, где они скрываются. Как бы там ни было, Грейс добралась до самых врат ада, собственного ада Фокнера. Едва представилась возможность, она проникла в их владения и смогла скрыться с книгой, которая свидетельствовала об истинной судьбе рустухских баптистов, и в частности, Элизабет Джессоп. Эта кража заставила братство быстро предпринять ответные меры. Пат и остальные... Принялись разыскивать апокалипсис, выявляя всех, кто действовал против них, и далеко эта книга могла бы стать действенным оружием, способным заставить власти приложить еще больше усилия по розыску тел на озере Святого Фройда. Я закрыл книгу, осторожно уложил ее в пакет, затем тщательно вымыл руки и лишь тогда взглянул на Рэйчел и Луиса. «Похоже, у нас появилось новое толкование слова «псих». Пробормотал Луис. Ты знаешь, для чего нужна такая книга? Это отчет, ответил я. Своеобразное свидетельство о смерти и, возможно, о чем-то еще. Это список отверженных, своего рода противовес книге жизни. Имена рустусских баптистов и еще, по крайней мере, дюжины мужчин и женщин записаны в нем. Из их плоти создан этот апокалипсис. А изготовил его Фогнер. Его останки не были найдены среди тех, что лежат в братской могиле. Не было там и останков его дочери и сына. Они вместе судили и убивали, создавая эту книгу. Я думаю, что остальные имена принадлежат тем несчастным, которые осмелились перебежать дорогу братства в разное время, или тем, кто представлял собой угрозу для них. Конечно, части тел Грейса и Кертиса Пелтье — Джосип Штейн и, возможно, Джека Мерсье и членов его семьи будут когда-нибудь вставлены в этот переплет, при условии, что книгу удастся вернуть обратно. Она должна стать как можно более полным списком, иначе утратит свой смысл. — Я так понимаю, что ты говоришь о самом омерзительном толковании слова «смысл», — заметила Рэйчел. Ее отвращение было совершенно очевидным. — Я уже растер руки полотенцем до красна но все равно чувствовал, что на пальцах остались несмываемые следы от соприкосновения с этой книгой. «Значение слова не так уж важно. Мне не хотелось с ней спорить. Это вещь — признание в убийстве, если, конечно, можно найти ниточки, ведущие от нее к Фолкнеру. — Если мы вообще разыщем его, — добавил Луис. Что произойдет, если Луц не отрапортует им о выполнении задания? Тогда они пошлют кого-то еще. Возможно, Пада выяснить, что случилось. Он не может допустить, чтобы эта книга осталась в миру. А это, в свою очередь, даст нам понять, что наш лысый друг не добрался до него первым. Я взвесил все, что знал или подозревал о том, где находится подполье Фокнеров. Теперь мне стало понятно, что оно на севере, между Мачиасом и Бангаром, вблизи побережья и неподалеку от маяка. Около семидесяти маяков располагалось по всему побережью Мэна. Большинство из них включались автоматически или обслуживались дистанционно, и лишь немногие были переданы для разных других целей. Из этих последних примерно около дюжины находились к северу от Мачиаса. Я наклонился и взял завернутую книгу в руки. «Что ты собираешься с этим делать?» — спросила Рэйчел. «Ничего», — ответил я. «Пока ничего». Она подошла ко мне ближе и перехватила мой взгляд. «Ты хочешь найти его? Ты не дашь полиции сделать это?» «На него работали Луц и Войзин», — объяснил я. «И Войзин все еще находится где-то здесь поблизости». Могут найти и другие. Если мы передадим это в полицию и хотя бы один из скопов окажется сообщником Луца, Фолкнер будет предупрежден, и тогда он исчезнет навсегда. Я предполагаю, что он уже готовит свое исчезновение. Вероятно, он планировал побег с момента, когда пропала книга, и уж, конечно, с того момента, как были найдены тела на озере Святого Фройда. Поэтому еще для безопасности Марси. Мы, пока мест придержим книгу у себя. Не так ли, Марси?» Она подняла рюкзак и стояла в ожидании. «Мы собираемся спрятать тебя в безопасном месте. Ты пока можешь позвонить своим родителям и дать им знать, что с тобой все в порядке». Она кивнула. Я вышел наружу и связался с колонией по мобильному. Трубку взяла Эми. «Это Чарли Паркер», — сказал я. «Мне нужна твоя помощь». «У меня здесь женщина. Ее надо надежно спрятать». На другом конце провода Эми какое-то время молчала. Наконец я услышал ее голос. «Какого рода проблемы?» Задавая вопрос, она уже знала ответ. «Я подобрался к нему, Эми. Я могу положить этому конец». Она согласилась. Однако нотки сомнения звучали в ее голосе, ведь женщины, за исключением самой Эми, Обычно они жили в колонии. Правда, там были отдельные спальни в главном корпусе, которые иногда использовались в чрезвычайных обстоятельствах. «Спасибо. С ней будет мужчина. Он будет вооружен. Ты же знаешь, как мы здесь относимся к оружию, Чарли!» «Я знаю, но мы имеем дело с падом. Я прошу тебя позволить моему другу остаться с Марси, пока это все не закончится. День, два, не более!» Я попросил ее принять и Рэйчел. Эми согласилась, и я отсоединился. Марси позвонила матери, и мы покинули дом в Бутбэе. Затем мы разделились. Луис и Рэйчел поехали на юг, в сторону Скарборо, откуда Энджел отвезет Марси и Рэйчел, все еще сопротивлявшуюся моему решению в колонию. Луис должен будет присоединиться ко мне, оставив Рэйчел и Марси на попечении Энджела. Книга лежала надежно спрятанная под сиденьем мустанга. Я направился на север до Бангара, где в магазине Бэтс на центральной улице купил книгу Томпсон «Маяки побережья Мэн». На голом берегу возле Мачиаса, города, где Марси ждала Грейс, пока та занималась своими делами, было семь маяков. Мельница Уитлоксов в Кале, Ист-Кводи на острове Кампобелло, дальше на юг маяк Малхолланд. «Вест-Кводди», «Любек-Ченнел», литл ривер и «Мачиас-Сил-Айленд». Последний находился довольно далеко от моря, чтобы принимать его во внимание, так что оставалось шесть. Я позвонил Россу в Нью-Йорк, надеясь на помощь, но попал на секретаршу. Моя машина была в двадцати милях от Бангара, когда Холл наконец перезвонил мне. «Я видел материалы по хорону из начал он. В этой части расследования участвовало мало народа. Это была работа для ног. Активист по борьбе за права геев был убит в Виллидже в 1991 году, Застрелен в туалете бара на Блекерс. Зарегистрирован аналогичный характер выстрела в Майами. Келлер был осторожен, но список его телефонных разговоров указывает на то, что незадолго до убийства он сделал семь звонков братства. Женщина по фамилии Торенс сообщила Хорону, что этот парень гомик. И она же сообщила о его звонках в местную полицию. Детектив Луц подтвердил это. Так что если Келлер и работал на братство, у них было алиби. Они сообщили о звонках в полицию перед убийством, и Луц к тому времени уже прикормленный ими полицейский подтвердил их непричастность. А что случилось с Келлером? Его звали Ласки. Баррет Ласки. Он был выпущен на поруки и найден двумя днями позже мертвым в Дамстере, Куинс. Огнестрельное ранение в голову. Теперь о хороне. Согласно нашим материалам, он в своих розысках не продвинулся далее Оторвила. Но есть и нестыковки. В его расходы внесен счет за бензин из городка Любок, примерно в 150 милях к северу от Оторвила. Это на побережье. «Любок», — повторил я. — Похоже, это имеет смысл. — А что там в Любеке? — спросил Рос. — Маяки, — ответил я. — И мост. В Любеке было три маяка. Отсюда, из самого восточного города США, начинался мемориальный мост Франклина Делана Рузвельта, ведущий в Канаду. Пожалуй, нет лучше места для того, кто в любой момент готов к бегству, ведь в нескольких минутах езды отсюда совершенно другая страна. Они обосновались в Любоке. я был в этом уверен, и Странник отыскал их там. Неосторожно было оставлять в деле счет за бензин, но только если принять во внимание все последующие события и убийства, которые совершил он сам, прикрывая странным оправданием, основанным на порочности человека вообще и непоследовательности его действий, что сближало Странника с Фокнером. Но я недооценил Фокнера, недооценил и Пада. Когда я вплотную приблизился к ним, они вырвали из наших рядов самого уязвимого из всех, единственного, кого мы оставили одного. Они забрали Энджела.